Он залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на него, и все, что голдели про себя, сбиваясь кучками. Он постоял, подумал и пошел направо. Миновав площадь, он попал в переулок. В последнее время его даже тянуло шляться по всем этим местам, когда тошно становилось, чтобы еще тошнее было.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 под тоненькую фистулу разудалого напева и под гитару кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт каблуками. Он пристально, мрачно и задумчиво слушал, нагнувшись у входа и любопытно заглядывал с тротуара в сень. — Не зайти ли? — подумал он. — хочет С пьяну А что ж, не напиться ли пьяным? — Не зайдете, милый барин? — спросила одна из женщин довольно звонким голосом.